как будто расплавили горсть голубых, как лед алмазов, и налили в высокий, охлажденный узкий бокал на ножки. Она не просто жаждала схватить его и выпить. Ей хотелось съесть и бокал, сжевать всю эту штуковину целиком. Позже она испытала похожие чувства со скотчем. Само название уж было достаточно манящим. но когда густую яркую цветорастопленной карамели жидкость налили в невысокий крепенький стакан с толстым дном, она представила, что на вкус это должно быть в точности как жидкие ириски, хорошо бы скорее повзрослеть и заказывать настоящий алкоголь вместо лимонада Ширли Тампл, что принес в тот раз мамин приятель, когда аж наконец выдалась возможность попробовать Мартини. Первый же глоток ударил ей в голову. О, оно было таким крепким. И какое удивление ждало ее, когда оказалось, что скотч больше напоминает по вкусу йод, чем о Два великих разочарования в ее жизни. Так что теперь она всегда заказывает коктейли типа «Кузнечики», «Розовые белки», «Александр» и Бренди, с которыми сложно ошибиться. Прошлая ночь была исключением. Она пила только одну тьминную водку с пивом вдогонку, потому что так любит Джейси, и потому, что официанты ужасно смешно приносят леденющие бутылки, наливают. Бедный старина Джейси верит всему, что она говорит. Такой славный парень с ним. Весело, можно брать его в любые компании, по-настоящему хороший человек и так ее любит, что позволяет делать все, что ей заблагорассудится. Временами она действительно очень рада его видеть, но в основном он ей нужен, чтобы другие не приставали. И есть еще одна причина, почему она его не гонит. Не любит. Вот почему это ее вполне устраивает. Не нужна и никакая любовь. Любовь затащил ее за кулисы и крепко поколотила. Ее угораздило втюриться в прилизного красавчика, болтуна лоббиста Вашингтона. И ничего из этого не вышло, кроме разбитого сердца и долгой печали. Она была без ума от него. Годами ждала, что он... позвонит, что приедет, ловила его на вранье, клялась, больше не видится, но всякий раз принимала его обратно. Любовью то было или умопомрачением, но теперь все прошло, и она больше не желала играть роль в подобном спектакле. Это слишком больно. Сейчас она совершенно счастлива в роли любимой, а не любящей, и пусть так все и остается. Секс... Возможно, дружба, да, но любовь нет. Если она когда-нибудь заметит, что к ней приближается любовь, о, она перейдет на другую сторону улицы. К тому же она больше не позволит чему-то или кому-то становиться между ней и ее работой. После ванны она забралась в постель и набрала номер Джейси, но его, к счастью, не оказалось дома. Вероятно, пошел в спортбар посмотреть футбол. так что можно спокойно оставить сообщение на автоответчике. И только сняв трубку и положив ее рядом с телефоном на тумбочку, чтобы не звонили, она заметила телефонную книгу, раскрытую на букве «У». «Норма и Мак Уоррен, Элнбуд Спрингс, Миссури». Она начала припоминать, что звонила кому-то в шесть утра. Когда ничего не соображала, волна жара бросилась в голову. Надо вспомнить. Ой, только не говорите мне, что я им позвонила. Скажите, что нет, не могла же я быть такой дурой. Но в глубине души она уже знала, что могла, очень даже запросто могла. Она, бывало, уж звонила людям, а потом забывала. Она не хотела об этом думать, потому что не хотела думать. и потому укрылась электроодеялом с головой и уснула. Дэна проснулась в четыре утра в понедельник, отдохнувшая, но с легким чувством вины. Она проспала всю субботу и воскресенье, приняла душ, оделась была готова к тому, что в пять за ней приедет машина и отвезет на студию. Ей нравился город в этот утренний час». На улицах тихо и почти пусто, лишь запоздавшие гуляки спешат домой после длинной ночи. Он, парочка, пытается поймать такси. Женщина до сих пор в коктейльном платье с блестками, мужчина в твидовом костюме, без галстука. Шестая авеню кажется длинной и широченной, как футбольное поле. Но скоро заполнится машинами и людьми, их к концу рабочего дня... Дома да словно придвинуться на двадцать гигантских шагов к середине улицы. Дэна вошла в здание телестудии. Ей до сих пор, даже спустя четыре года, с трудом верилось, что она работает в Рокфеллер-плазе. И, входя, всякий раз она испытывала ощущение, будто попала в роман «Айн Рэнд». Об этом говорила все. От фресок на стенах доступ ее каблуков по мрамору, когда нашла по пустым залам гладким латунным лифтом, который за пять секунд вознесут ее на двадцать шестой этаж. Единственный побочный эффект от потерянных выходных — это слегка припухшие глаза от пересыпа, но гримерша Магда все поправит. Положит, как обычно, навеки. пакетики со спитым чаем и заставить сидеть так десять минут. Интервью с Хелен Герли Браун прошло очень удачно. Подразумевалось, что это будет легкая беседа с редактором Космополитан, но получилось... Остро, смешно и довольно пикантно. Так что Дэна в чудесном настроении вернулась в офис и обнаружила там красивый букет от Джулиана Амзли, президента телекомпании, и здоровенную корзину фруктов с запиской «Слышал, ты всех покорила за обедом! Благодарю тебя от всей телесемьи!» Она почти не вспоминала ту долгую безумную ночь, пока не открыла почту и не увидела письмо. Пришедшие во время ее эфира, малышка, мы очень рады, что ты возвращаешься домой. Пожалуйста, не забудь сказать, каким рейсом прилетаешь. Мы тебя встретили в аэропорту. Твоя семья из Элмвуд-Спрингс: Норма, Мак и тетя Элнер. Люди, стоящие за дверью у фонтанчика с водой, услышали громко: "О боже!" Дэна облокотила со стол. И обхватила голову руками, спрашивая себя, что, ну, что могло заставить ее позвонить им и сообщить, что она приезжает. И куда? В Миссури, Господи, прости, Эмвуд Спрингс. Это всего лишь городок, в котором она недолго прожила, будучи ребенком. Там похоронен ее отец и бабушка с дедушкой, но. Не считая данного факта, ее ничто не связывает с этим местом. В памяти сохранились только обрывки смутных воспоминаний. Она даже не понимает, где он, этот городок. А Норма и Мак, она не вспоминает о них годами. Она почти не знает их, даже не помнит, каким родством они связаны. Вроде как Норма ее... Троюрдный или четроюрдный кузина, что ли? По сути, совершенно чужие люди. Конечно, не присылают и открытки на Пасху, и какие-то там подарки под Рождество. И год за годом, куда бы она ни переезжала, они всегда находили ее и присылали подписку на религиозный журнал, какой-то там Daily World, от которой она немедленно отказывалась, как от странного коричневого варенья.